Глава пятая. На покрытом ледяной крошкой полу склада лежала обнаженная девушка. Ее кожа необычно белая, словно свежевыпавший снег. Длинные серебристо-белые волосы разметались по плечам, скрывая увесистую грудь. Пухлые губы чуть приоткрыты. Она подняла на меня ярко-голубые глаза и с нежностью произнесла. Хозяин, я с легкой улыбкой склонился над ней и спросил: как тебя зовут, красавица? Девушка поднялась, слегка покачнувшись и прильнула ко мне, как бы случайно. Однако видал я таких красавиц. Это случайность, весьма коварный план по соблазнению. Упругая грудь уперлась в меня, а девица, заглянув в глаза, прошептала. Мое обозначение — ГМЛ, что означает «Голем модель ледяная» под кодовым именем Снежана. «Ух ты!» — удивился я, слегка приподняв брови. «Довольно красивое имя», — подметил я, потянувшись к хранилищу. «Призвал комплект гвардейской формы, который для меня уже был бесполезен, так как я заполучил комплект, самовосстанавливающийся от повреждений. А вот Снежане он сгодится» хоть и будет великоват. Но это лучше, чем ничего. Когда я набросил китель на плечи девушки, она лишь плотнее прижалась ко мне. Знаете, бывает, когда красотка просто смотрит на тебя, а ты уже пылаешь изнутри. Жаждешь сорвать с нее одежду и... Ну, вы поняли. Со Снежаной все было совсем не так. Она, безусловно, прекрасна. Если сравнивать эту модель голема с той же Галиной, то в случае с Галей создатель вообще не заморачивался. Сделал то, что сделал. И плевать, как это выглядит. Снежан уже сотворил истинный ценитель женских прелестей. Однако тут была весьма серьезная проблема. Что будет, если на морозе лизнуть металлическую трубу? Ага, думаю, вы уловили ход моих мыслей. От Снежаны веяло лютым холодом, пробирающим до костей. Соблазнись такой девицей и приморозишь не только язык, но и хрен. В итоге любовные утехи обернутся ампутацией обмороженного полового органа. Нет, безусловно, найдутся извращенцы, готовые на подобный эксперимент, но я явно не один из них. Снежана, покажешь свои боевые навыки? Спросил я, с интересом глядя на девушку. Снежана с радостью закивала головой. Ее грудь колыхалась, словно два снежных холма. Она взмахнула руками, и из ее ладоней вырвался такой сокрушительный поток ледяного воздуха, что вся комната мгновенно покрылась толстым слоем инея. Даже на моем носу выросла здоровенная сосулька. А легкие обожгло нестерпимым холодом. «Довольно», — торопливо попросил я, пытаясь согреть замерзшие руки с помощью магии огня. Снежана смущенно улыбнулась и легким движением рук создала себе элегантное платье из мелких сосулек и льдинок, прямо поверх кителя, который я ей выдал. Китель сперва обледенел, а после рассыпался мелким крошевом, уступая место платью, блестящему в свете тусклых ламп. Улыбаясь, произнес я и похлопал в ладоши. «Ну что, идем? Я познакомлю тебя с новыми друзьями», сказал я, стряхнув остатки снега с одежды. Снежана удивленно расширила глаза и спросила с нотками ревности. «Хозяин, вы уже женаты?» Этот вопрос застал меня врасплох. «Нет, чего ты взяла?» — нахмурился я. «Просто у меня уже есть парочка питомцев». Снежана капризно надула губки и ответила с гордостью. «Я не питомец, а личный телохранитель хозяина!» Стрельнув глазками, она снова прильнула ко мне и прошептала. «Но если вам будет угодно, я с радостью превращусь в верную псину!» «Псину точно не надо. У меня уже есть одна. Храпящая, пердящая, жрущая все подряд и мочащаяся кислотой». «Не псина, сплошные проблемы», — улыбнулся я, вспомнив Хрюна. Сосредоточившись, я провалился в чертоги разума, потянув Снежану за собой. В пещере, как всегда, был дурдом. Огнев создал пламенные ракетки и играл с Галей в бадминтон. Вместо воланчика они использовали мимо. Мимик пролетел мимо нас, громко крича. «Мимолетная атака!» Галя, заметив меня, тут же выбросила ракетку и повисла у меня на шее. «Господин! Галя разгромила солдафона!» — гордо сообщила она, широко улыбнувшись. «Сопля мелкая! Вообще-то я старше тебя! Обращайся ко мне уваж. Начал было возмущаться Огнев, но тут его взгляд натолкнулся на Снежану. Он осмотрел ее с ног до головы, нервно сглотнул и выронил ракетку. На лице старшины появилась дебильная улыбка, а вокруг его тела взметнулись языки пламени, создавая деловой костюм из огня и солнцезащитные очки. Огнев пригладил волосы и уверенной походкой подошел к Снежане. «Вы так прекрасны, но холодны. Давайте растопим лед между нами. У меня как раз есть...» Огнев не смог сдержать сальную улыбку и потянул руки к талии девушки, но тут же был отшит. Снежана влепила звонкую пощечину старшине, отчего Огнев отшатнулся назад, потирая щеку. Снежана гордо вскинула подбородок и с достоинством заявила. «Вы тупое животное! Научитесь вести себя достойно и только после этого открывайте свой поганый рот!» Я не удержался и громко рассмеялся. «Ха-ха-ха! <смех> Отличное начало! Уверен, вы подружитесь!» Я уже повернулся уходить, но, увидев радостный взгляд старшины одними губами, улыбнулся и прошептал. «Удачи!» В ответ Огнёв показал мне большой палец, как бы говоря, «Огонь, девка!» «Хозяин, не оставляйте меня одну!» начала была Снежана, но тут в дело вступила моя сладкая парочка. Мимо кружил вокруг Снежаны, рассматривая ее со всех сторон. Галя в образе маленькой девочки, вытесанной из гладкого камня, тут же набросилась на Снежану с нескончаемыми вопросами. «А кто ты такая? А почему ты здесь? А зачем ты? Ты будешь жить с нами? А ты всегда такая холодная. А почему ты называешь господина хозяином?» Одним словом, все шло именно так, как и должно было идти. Сперва Снежана обалдеет, потом охренеет, а в финале даже будет рада таким безумным друзьям. Вернувшись в реальность, я даже не заметил, как начало темнеть. Вечерние сумерки окутали Югорск, когда на площадь прибыл темно-синий автомобиль в сопровождении четырех броневиков. Из бронемашины высыпали четыре десятка имперских гвардейцев в красной форме и стали злозыркать по сторонам, направляя автоматы на все живое. Дверь синей машины с едва слышным щелчком отворилась, из машины выбрался представитель императора. Длинный, тощий чиновник, похожий на ходячую спичку. Он с явным пренебрежением оглядел моих гвардейцев, а после уставился на меня. Его тонкие губы скривились в насмешливой ухмылке. «На фотографии из вашего досье вы выглядели моложе», издевательским тоном произнес представитель. «Впрочем, это неважно. Лучше скажите, вы собираетесь защищать родину вот этим?» Он брезгливо посмотрел в сторону гвардейцев. Я спокойно улыбнулся, подходя ближе, и язвительно произнес. «Пусть вас не обманывает их внешний вид. Если ваши ребята так и продолжат тыкать автоматами в моих людей, то очень скоро эти автоматы окажутся в задницах у ваших бойцов». Чиновник театрально скривил нос и ответил, не скрывая своего презрения. «Ваши люди паршиво вооружены, а тяжелой техники у них и вовсе нет. Впрочем, техники нет точно так же, как и манер у их господина». Я вздохнул, пожав плечами. «Что поделать? Мы живем на окраине империи. Средств на вооружение, к сожалению, не хватает. А вместо манер у нас используют удар в морду. «Хотите, продемонстрирую?» — спросил я, хищно оскалившись. Чиновник фыркнул, после чего достал из кармана небольшой артефакт. Тот выглядел как круглая бронзовая коробочка, украшенная переплетением тонких серебряных нитей и усеянная мелкими синими кристаллами. Представитель влил в артефакт манну. Крышка артефакта засветилась ярко синими рунами, которые, словно жидкое пламя, расползлись по ее поверхности. В следующий миг воздух перед нами разошелся в стороны, открывая широкий пятиметровый портал, края которого переливались серебристым светом. «Продемонстрируйте свою прыть на поле боя. А мне, молодой человек, не стоит угрожать. Я воробей пуганный», — холодно произнес чиновник, указывая в сторону портала. «Вообще-то, говорят, воробей стреленный, Но я сомневаюсь, что вы бывали хоть в одной перестрелке». Впрочем, не все должны воевать. Кто-то ведь должен занимать высокие кабинеты и просиживать задницу до состояния пролежней. Усмехнулся я и громко свистнул. «Выдвигаемся!» Гвардейцы, услышав команду, стали организованно заходить в портал, а чиновник стоял в стороне и смотрел на них с нескрываемым высокомерием и отвращением. Но продолжить со мной словесную перепалку он не решился. Дождавшись, когда в портал войдет последний гвардейц, я нажал кнопку на рации и показательно громко отдал приказ Гаврилову. «Станислав Карлович, убедитесь, что наши гости благополучно убрались во свояси «Будет сделано, Михаил Данилович», — весело ответил Гаврилов, и в тот же момент у ченуши начался нервный тик. Какие вы весельчак», — подметил я. «Левый глаз так и отплясывает чечетку. Здорово у вас получается!» Усмехнулся я и вошел в портал, не дожидаясь, пока чинуша взорвется матерной бранью. Но чтобы наше прощание было особенно приятным, я как бы случайно толкнул плечом этого тощего, высокомерного хлыща. Чиновник дернулся и уронил артефакт, но я не дал ему упасть. Мгновенно подхватил коробочку, вливая в нее небольшое количество манны для поддержания работы портала. «Что вы творите?» — закричал чиновник, взмахнув руками. «Вы хоть знаете, сколько стоит этот артефакт?» Я улыбнулся, мягко и примирительно посмотрев на него. «Главное, что ваше изнеженное тельце не пострадало. А то бы в империи стало на одного чиновника меньше». Как бы народ жил без вас? Артефакт — это так, ерунда. Сдерете налоги с малоимущих и купите десяток новых?» Отмахнулся я, исчезая в портале. Чиновник нервно поправил воротник дорогого камзола и раздраженно заявил. «Надеюсь, своими жалкими жизнями вы оплатите победу нашей великой империи». Я кивнул, не переставая улыбаться, и в этот момент портал захлопнулся. «Знаете, это весьма приятное чувство. Нет, не макнуть чинушу мордой в грязь. Хотя и это тоже здорово. Но больше всего меня радовало то, что за те пару мгновений, что артефакт был у меня в руках, я успел тщательно изучить и запомнить его руническую структуру. Теперь я с легкостью смогу воспроизвести такой же артефакт самостоятельно. Ведь все, что нужно…» Это портальный маячок, который создается с помощью уже известного мне рунического круга. А после артефакт создает стационарный портал. Правда, есть небольшой нюанс. В артефакт придется встроить мощный накопитель энергии. Говоря мощный, я имею в виду разломный кристалл. Интересно, где они смогли раздобыть столь миниатюрный накопитель энергии? Ведь если делать артефакт из стандартного кристалла, то получится весьма массивная конструкция. Впрочем, это неважно. Для стационарного портального перехода сгодится и она. Как бы там ни было, мы оказались в селе Могилевка. Полуразрушенные дома утопают в сумерках. Вокруг царит атмосфера войны. Тяжелая, гнетущая, проникающая холодом в каждую клетку тела. Опорный пункт имперских войск состоял из сорока палаток и выглядел словно островок посреди апокалипсиса. Повсюду следы ожесточенных боев, обугленные дома и траншеи. Запах дыма и гари смешивался с тошнотворной вонью горелой плоти, разлагающихся тел и крови. За дальней заставой Могилевки текла Кия. Там-то и скрывался наш противник. Хотя что значит «скрывался»? На противоположном берегу реки Кие, словно черная тень, собралась армия Ордена Отрицателей. Рыцари в тяжелой черной броне стояли неподвижно, пугающе дисциплинированно, словно машины. Весь противоположный берег реки был выжжен до черной земли. Усеян сотнями воронок от артиллерийских снарядов, повсюду валялись изуеченные тела и разбросанные куски искореженной брони. «Да уж». Местечко паршивое, как и наши перспективы. Сколько там отрицателей? Тысяча или больше? Впрочем, какая разница? Среди гвардейцев, последовавших за мной, всего пять акалитов и ни одного магистра. Егорыч правильно понял мой приказ и отобрал исключительно бездарей. Негоже на чужой войне разбазаривать талантливые кадры. Однако я постараюсь спасти и этих бездарей. Едва я успел осмотреться, как ко мне подошел статный мужчина с бакенбардами и подкрученными усами. Судя по погонам, он генерал. Отменная выправка, суровый взгляд и командный голос, рявкнувший. «Генерал Вяземский!» «Граф Черчесов к вашим услугам», — ответил я и пожал протянутую руку. «Сразу перейду к делу и доложу обстановку». «Автоматы и винтовки против отрицателей бесполезны. Работают только крупнокалиберные пулеметы, снайперские винтовки и артиллерия. Да и те, признаться, не так эффективны, как хотелось бы. Чтобы вывести из строя хотя бы одного, приходится буквально разрывать его на куски». Я кивнул, внимательно слушая генерала. «Я сражался с отрицателями на балу императора. Знаю, насколько это непростой противник». «Генерал, подскажите, насколько плохи наши дела? Империя понесла большие потери с начала наступления китайцев». Вяземский устало вздохнул. «Больше, чем хотелось бы, граф. Нам катастрофически не хватает людей». Вяземский расправил плечи и указал на длинную улочку, идущую над рекой. «Займите со своими людьми улицу Заречную. Там сейчас стоят ребята капитана Климова». «Они едва держатся. Необходимо сменить их. Климов отступит для перегруппировки и доставки тяжелораненых в лазарет». «Разрешите вопрос?» «Разумеется», — кивнул Вяземский. «А как так вышло, что у Климова нет ни одного лекаря?» «Господин Черчесов, вы, видимо, не слишком представляете, куда попали. Впрочем, для вашего возраста это простительно» посмотрите по сторонам здесь происходит настоящая бойня мы теряем бойцов десятками тысяч одни умирают другие становятся калеками и тех и других стремятся спасти лекари и неизменно попадают под удар в подразделение климова имелось пятьдесят лекарей вчера погиб последний из них стальной голос генерала сочился печалью болью и усталостью вас понял В таком случае немедленно отправлюсь на смену Климова. Честь имею. Я приложил руку к непокрытой голове, отчего генерал сморщился, будто укусил лимон. Приказав своим бойцам выдвигаться, я направился на улицу Заречную. Заречная выглядела жутко. Два километра выжженной, залитой кровью земли, усеянной обломками домов, разбитой техникой и телами погибших отрицателей. Погибшие гвардейцы Климова Лежали рядом с сельской администрацией и штабелями. Рядом с ними припарковался грузовик, в который не спеша перемещали мертвецов. Бойцы Климова выглядели жалко, уставшие, истощенные, с пустыми глазами. При одном взгляде на них было ясно. Война проиграна. Дело времени, когда отрицатели сомнут сопротивление гвардии и ворвутся в столицу. Правда, капитан Климов сохранял оптимизм если это можно так назвать. Он встретил меня усталой, но доброй улыбкой. «Граф Черчесов, благодарю за то, что подарили нам еще пару дней жизни». Это была шутка, но настолько чернушная, что даже капитан над ней не посмеялся. Мимо, хромая, шел боец Климова. Он усмехнулся и, подходя, сказал. Ха-ха, похоже, Могилевка все-таки не станет нашей могилой. Да, -с, как видите, мораль у нас на высочайшем уровне. Хмыкнул Климов. Что ж, зализывайте рано, капитан. Если повезет, то свидимся, и вы мне расскажете о своих подвигах за рюмкой чего-нибудь крепкого. Ха-ха-ха, <похоже> с радостью. Выпалил он, а после добавил с грустью в голосе. «С радостью, если выживем!» «Чудеса случаются, все войны однажды кончаются», — философски произнес я. «Ваши слова довластимущим да в глотку», — хмыкнул Климов, а после его окликнул один из бойцов, грузивший трупов. «Что ж, вынужден бежать. До скорого!» Климов запрыгнул в грузовик и вместе со своими бойцами поспешно отправился в тыл зализывать раны. Настала моя очередь руководить обороной. Я распределил гвардейцев по всей улице. Получилось, что на два метра земли приходился один боец. Слишком мало, но баронет. Солдаты молча осматривали окрестности, проверяя пулеметы, оставленные Климовым. Нам даже оставили пару гаубиц. Правда, снарядов к ним практически не было. Едва мои ребятки распределились по местности, как вдруг на противоположном берегу раздался жуткий вой. Десятки труп одновременно взревели, возвещая наступление отрицателей. Я даже не заметил, как Леший встал рядом со мной и тихо произнес. «Надеюсь, сила ног спасет наши грешные туши».